214. Учитель настаивает на том, чтобы жизнь внешне внутреннюю не поглощала. Ибо если в ней плач и скрежет зубовный, то внутреннее всё же зависит от человека и ограждается от внешних воздействий им самим. Можно ли внешнему позволить убивать внутреннее и материи и дух? Быстротечности внешних условий, хотя бы и тяжких, Проче поставим бессмертную, неустребимую сущность нашу. Ни костры, ни пытки, ни инквизиция ничто не могло убить духа. А ведь через всё это когда-то прошли, и всё же живы, так и ныне. Тяжко, но устоять нужно. Нет выхода. Но учительно стражи и знает, когда нужна помощь. Помощь приходит в последний момент.